Глава первая. Несколько лет назад. «Давай, поезжай быстрее, я опаздываю», — говорю я таксисту, захлопывая за собой дверь машины. «И тебе доброе утро, самир хмыкает он, заводя мотор. «Какую лекцию ты решила прочитать мне на этот раз?» «Пф, больно надо. Просто решила дать тебе возможность заработать, раз уж у вас с сегодня свидание. Не хочу, чтобы моя любимая кузина осталась голодной». Мурат напрягается, но не отвечает на оскорбление Молча ведет машину, делая вид, что я обычная клиентка, с которой не нужно разговаривать. «Ты же говорил, что не будешь принимать заказ от моего адреса, чтобы не нарываться на меня. Подначиваю его я». Мурат прав, я действительно вызвала машину, чтобы в очередной раз попытаться повлиять на него. Не могу упустить случая, заставить его включить голову и понять, что он, Ляли, не пара. Я, конечно, верю, что он действительно любит ее и не в корысти дело. В конце концов, ее семья по сравнению с моей имеет всего лишь средний достаток. Но он-то совсем не щеброд. К тому же единственный кормилец в семье, состоящий из смертельно больного брата-инвалида и просто больной матери. По-человечески мне их жалко, но я не могу позволить своей кузине и лучшей подруге испортить свою жизнь, выйдя замуж в эту семью. Они просто отравят ее существование. а любовью, как известно, сыт не будешь. «Лейла ночевала у вас вчера. Я думал, это она вызвала такси», уточняет Мурат, бросая на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Не думал, что придется вести саму госпожу Самиру». «Хорошо, что ты понимаешь разницу в нашем социальном статусе, Мурат. Я действительно госпожа по сравнению с такими, как ты, так что меня это звание не задевает». Жаль только, что когда дело касается Ляли, это уже не работает. А я ведь хотела познакомить ее с одним из приятелей моего жениха. Он человек нашего круга. И друзья у него все достойные мужчины с высшим образованием и высокооплачиваемой работой. Не то, что у тебя, повисает между нами очевидная мысль. Образование у меня есть, а чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, нужны связи, как ты знаешь. Но не волнуйся. Ляля знает, сколько я зарабатываю и что могу себе позволить. Если ее это устраивает, то почему ты вечно пытаешься встрять со своими, вне всякого сомнения, авторитетным мнением? Пытаясь хотя бы в голосе сохранить вежливость, спрашивает Мурат, но по его стиснутой челюсти я вижу, что он едва держится. «Потому что не для того ее растили, чтобы она становилась женой нищеброда», откровенно заявляю я. мурад багровеет от гнева и резко сворачивает к обочине, останавливая машину с громким визгом шин. «Пошла вон!» – выплевывает он, вцепившись в руль до побелевших костяшек. «Да как ты смеешь? Я клиент!» «Вон, Самира! Или я тебя просто сам выкину!» Оборачиваясь, цедит мужчина и выражение его лица настолько пугающее, что я проглатываю гордость и, нащупав ручку, почти выпадаю из машины, спеша ее покинуть. Он уезжает, оставив меня на половине пути до салона красоты, которой я реально опаздываю. И я клянусь настрочить ему самый плохой отзыв, который только смогу придумать, как только поймаю другую машину. В тот день я впервые назвала Мурада Хайдарова нищебродом в лицо, хотя в разговорах с Лейлой всегда именно так его и именовала, показывая этим все свое презрение к ее выбору. Тогда я еще не знала, что этот нищеброд запомнил. что это было одним из самых унизительных моментов в его жизни, что с тех пор он возненавидел меня настолько, что стал ассоциировать даже не с человеком, а с каким-то паразитом, у которого нет чувств, кроме эгоизма, и который не заслуживает по отношению к себе ничего, кроме презрения. Ирония судьбы заключается в том, что своего я все же добилась. Моя душевная подруга Ляли не стала женой этого недостойного ее таксиста. Нет. Она вышла замуж за моего жениха Тимура. Мужчину, красивее которого я никогда в своей жизни не встречала. Достойного, умного и богатого. Который любил меня до удара и которого, несмотря на дальнейшие мои поступки, я тоже по-своему любила. Не так сильно, как себя, как свою семью, но любила. Однако между ним и своей умирающей матерью я выбрала ее, сбежав за несколько дней до свадьбы, так как он не хотел меня отпускать к ней. А бедняжке Ляли пришлось меня заменить в роли невесты, чтобы спасти от позора нашу семью. Это событие повлекло за собой слишком много последствий, чтобы я могла без горечи вспоминать об этом. И главным образом привело меня к тому месту, в котором я сейчас нахожусь. Месту сиделки при больной матери того самого нищеброда, с которым мы по ужаснейшему стечению обстоятельств поменялись ролями. Пожалуй, его почетное звание, которое с таким высокомерием срывалось с моего языка, теперь перешло мне. Потому что я больше не та самира которой была когда-то. У меня нет денег, нет семьи и нет будущего. Я никто. Жалко отчаявшаяся девушка, которую просто пожалели и из милости взяли в дом. И даже эта милость исходит не от Мурада, а от его жены и матери, которые чудом уговорили его дать мне шанс. Ниже упасть в положении уже просто невозможно. «Мира, что ты там копаешься?» поторапливает меня мачеха, пока я сижу в примерочной, тупо глядя в зеркало на себя в свадебном платье, которое должна была снять еще десять минут назад. Платье красивое и очень идет мне. Не такой роскошный и дорогой, как на первой моей несостоявшейся свадьбе, но все равно шикарное. Я, наверное, буду прекрасной невестой. настолько прекрасной чтобы мой жених забыл о некоторых моих проступках в прошлом. Таких, как бегство из дома перед свадьбой с уважаемым в обществе человеком и проживание одной, без надзора семьи в другой стране. Развращенной Европе, как они выражаются. Мой отец даже закрыл глаза на то, что новый жених по возрасту ближе к нему, чем ко мне. Или на то, что быть мне второй женой, а не первой и единственной. Главное, что вообще нашелся человек, который женится на мне. Вчерашние беглянки с подмоченной репутацией. Даже мои родные считают, что я прожигала жизнь во Франции, забыв о чести и достоинстве. Мачеха вчера посоветовала притвориться невинной в первую брачную ночь. Не говорить же этой злой Мегере, что я и так невинна, все равно не поверит. «Мира, мы опаздываем!» Снова подает она голос, требовательно стуча в дверь. «Я почти все!» — кричу в ответ. И, стряхнув себя неуместную тоску, принимаю стягивать тяжелое платье, которое ранее предусмотрительно расстегнула на спине девушка-консультант. Я ведь уже все решила. Если снова не хочу лишиться своей родни и семьи, мне придется выйти замуж за этого старого развратника, которому захотелось молодого тела. Я выдержу это. Смирюсь как-нибудь. Переживала намного худшее, так что справлюсь. Убеждаю себя в этом снова и снова. пока мы выбираем свадебный букет, делаем маникюр и ужинаем вечером дома. Я даже засыпаю спокойно, и меня не мучают кошмары прошлого, в которых я снова наблюдаю за своей умирающей матерью, зная, что чудо не случится и все равно до последнего надеясь в него. Ненавижу эти сны, даже больше, чем своего жениха, которого, по иронии судьбы, тоже зовут Тимур, как того первого, которого я хоть и бросила, но хотя бы любила. Проснувшись утром, я четко понимаю, что все же не смогу. Решимость исчезла. Привязанность к семье победил мой эгоизм. Поэтому, позавтракав, я звоню своей новой подруге луизи и прошу ее о помощи. Мне срочно необходимо сбежать от этого брака, пока я окончательно не испортила себе жизнь. «Ты точно справишься», – скептически спрашивает меня Луиза, когда мы встречаемся в кофейне. «В тот же день». понимая ее недоверие. Мы с Луизой вместе учились в школе, но я тогда была избалованной папиной принцессой, а она серой мышкой, сиротой, без гроша за душой. Мы с ней подружились относительно недавно, случайно вновь встретившись на свадьбе знакомых. Луиза теперь жена Мурада Хайдарова, который за время моего отсутствия на родине поднялся и стал богатеньким Буратино. Даже думать об этом больно, тьфу! Я клянусь, это все правда, убеждаю ее. Я и капельницы умею ставить, и уколы. По дому все умею делать, и готовлю даже самые сложные блюда. У твоей свекрови не будет никаких забот, если она согласится взять меня к себе. Свекровь-то согласится, надо только Мураду говорить, морщица Луиза. Ты ведь знаешь, что он хочет оставить меня здесь, ухаживать за ней, а сам уехать в Москву. Я заикалась уже о сиделке, но он и слышать не хочет. поэтому приходится хитрить. Я расскажу сначала свекрови о твоем сложном положении и попрошу разрешения пустить тебя пожить, пока не встанешь на ноги. А там ты уже включишься, начнешь ухаживать и за ней, и за домом. А когда вы подружитесь, идею о том, чтобы тебе остаться насовсем, можно будет протолкнуть сначала ей, а она уже потом справится со своим сыном. Меня-то он не послушает. «А если я не понравлюсь твоей свекрови?» – резонно спрашиваю я. «Понравишься, если не будешь вести себя как стерва. Она очень добрая, правда, и жалостливая. Просто не ленись и не груби, тогда все у вас прекрасно сложится». «Это я могу», – уверяю ее. «Спасибо тебе, Луиза. Ты не представляешь, в каком я отчаянии». «Мы просто поможем друг другу», – улыбается подруга, ободряющая, сжимая мою руку. «Я сегодня же поговорю с ней». Обещаю!